Карта сокровищ. Мы уже говорили, что в архитектурно-астрономической системе строителей пирамид положение точки весеннего равноденствия на эклиптике, которая называлось «славное место первого времени», определялось положение Осириса Ориона на Меридиане. Передвинь пояс Ориона вверх с его положения в 2500 году до нашей эры и точка весеннего равноденствия переедет по эклиптике на запад, а по времени вперед в направлении телец, овен, рыбы, водолей, передвинь его вниз, и точка весеннего равнодействия переедет на восток, то есть назад по времени в направлении телец, близнецы, рак, лев. Таким образом, в 10500 году, когда... Визир звезд пояса максимально сдвинут вниз по отношению к горизонту. Как далеко по эклиптике оказывается отодвинутой точка весеннего равноденствия, мы знаем, что во льва. А куда точнее. Компьютерная имитация показывает, что она находится на 111,111 ,111 градуса восточнее места, которое занимало в 20... В 2500 году до нашей эры когда она находилась в голове Тельца, Геады, вблизи правого берега Млечного Пути. За 8000 лет до этого она находилась прямо под задними лапами созвездия Льва. Как мы уже отмечали, у этого места имеется земной двойник. Двойниками трех звезд пояса Ориона служат три великих пирамиды – созвездия Льва, горахте имеет двойника в виде гор Эм-Ахита, великого сфинкса. Земным двойником горизонта неба служит горизонт Гизы, а великий сфинкс припал к земле буквально в пределах этого горизонта. Именно груди великого сфинкса вёл поиск царь-гор в день летнего солнцестояния в эпоху пирамид. Там он встречался с акху «Как случилось, — говорят они, — эти Акху, чьи рты подготовлены, что ты привел в это место, которое благороднее любого другого?» «Я прибыл, ибо тростниковые суда неба были спущены на воду для Ра, диск Солнца и космический двойник царя Гора, чтобы Ра мог пересечь Млечный Путь на них горахте на горизонте». Иными словами... Царь Гор сумел понять ключи ритуала и воспользоваться ими. Он выявил путь солнца в течение солнечного года, который, согласно текстам, должен начинаться в геадах Тельце, то есть у небесного быка, а затем проходить через Млечный путь вплоть до встречи с регулом звездой сердцем льва. Затем он взял эту небесную карту сокровищ, перенес ее координаты на землю, переправился через реку Нил, поднялся на оплату Гизы и в конце концов оказался у груди сфинкса. Мы думаем, что там он получил необходимые ключи или инструкции, как найти вход в земной дуат, в царство Осириса на земле, короче, в славное место первого времени, где ему следовало завершить свой поиск. Думаем также, что ключи были задуманы таким образом, чтобы побудить его отследить точку весеннего равноденствия, как мы с вами только что проделали вплоть до ее местонахождения в 10500 году до нашей эры когда пояс Ориона достигал крайнего нижнего положения в цикле прецессии. Иначе говоря, наша гипотеза сводится к тому, что монументы Гизы, простертые над ними небеса прошлого, настоящего и будущего вместе со связующими их древними погребальными текстами, образуют контуры послания. В своих попытках прочитать это послание мы всего лишь следовали дорогой посвящения египетского царя Гора, и, подобно древним царям Гором, мы прибыли на прелюбопытный перекресток – след Посвящение вел нас, направлял нас и, наконец, заманил к самому сфинксу, где мы, подобно Эддину, стоим перед последними загадками. Откуда мы пришли и куда идти теперь? Взор сфинкса побуждает нас проникнуть туман прошлого и поискать первое время. Но кроме этого, он провоцирует нас вопросом, а нет ли в Гизе чего-то физического, в чем нашла бы конкретная... Выражение – странная аура невероятной древности, присущая этому месту. Вспомним отрывок из погребальных текстов, который содержит намек на возможность того, что где-то среди монументов Растао-Гиза или под ними в замечательном вместилище может быть спрятан некий великий секрет Осириса. Вот нечто запечатанное, которое находится во мраке, помещенное в Растао, Рядом огонь, внутри эманация Сириса, оно скрыто здесь с тех пор, как было им выделено и пало на песок пустыни, и то, что принадлежало ему, было помещено в Растау. Что же такое могло быть помещено в Растау, что было спрятано рядом с огнем, где оно лежит в темноте? Ответ у нас под самым носом. Стоит только внимательно посмотреть на компьютерную имитацию неба над Гизой в 10500 году до нашей эры В этом году, перед рассветом, в день весеннего равноденствия, можно было увидеть, как на востоке медленно восходит созвездие Льва. Около пяти часов утра оно уже просматривалось полностью. Огромный лев разлегся на востоке. В этот же момент Солнце, отмечая точку весеннего равноденствия, находилось примерно на 12 градусах ниже его задних лап. Попробуем теперь разглядеть земное отражение этого небесного образа, по сути карту сокровищ царя Гора. Эта карта не закопана в землю, а скрыта во времени. Заветным крестом на ней отмечено место под задними лапами огромного льва, лежащего на скале. Исходя из масштаба карты, сокровище, как мы считаем, должно находиться на глубине около 30 метров. Если мы верно прочли послание последователей Гора, то там хранится нечто огромной важности в ожидании того, что его найдут сейсморазведкой, бурением, раскопками. Тайные коридоры и камеры земного царства Осириса ждут открытия и исследования. За такой приз стоит побороться. Заключение. Возвращение к началу. «Я стою перед владыками, что были у истоков, которые были авторами собственных форм, которые шли темными, извилистыми путями собственного становления. Я стою перед владыками, которые были свидетелями превращения тела человека в тело духа, свидетелями воскрешения, когда мертвое тело Осириса вошло в гору, оттуда вышла его сияющая душа, когда он восстал из смерти, лицо его было раскалено до бела». Я стою перед владыками, которые знают историю мертвых, которые решают, какие рассказы услышать вновь и какие книги жизни полны, а какие пусты, которые сами являются творцами правды. Это Исида и Осирис, воплощение божественного разума. И когда рассказ будет дописан, а конец окажется хорошим, а душа человека совершенной, а не с криком восторга поднимут его в небеса. Древнеегипетская книга мертвых. Перевод Норманди Эллис. Словари утверждают, что слово «чары», кроме ходового современного значения, имели еще традиционный смысл, нечто между магическое заклинание и очарование. В старошотландском варианте слово «гламур» было близко «грамма», «грамота». Наука, поскольку магические заклинания, оккультная практика ассоциировались обычно с обучением. Не могло ли быть, что в далеком прошлом мужчины и женщины великой мудрости и учености сеяли свои чары где-то в некрополе Гизы? Может быть, они владели какими-то непредсказуемыми пока тайнами, которые желали там скрыть? Удалось ли им совершить это, причем почти на виду? Иначе говоря, не хранило ли кладбище древнеегипетских царей в Гизе в течение тысячи лет нечто, имеющее невероятно большое значение для истории человечества? В чем мы абсолютно убеждены? Так это, что в отличие от сотен могил Мастаба IV династии к западу от Сфинкса, сгрудившись вокруг трех великих пирамид, сами пирамиды никогда не предназначались для погребения. Мы не исключаем того, что фараоны Хуфу, Хафра и Менкаур могли быть какое-то время там захоронены, хотя свидетельства этого отсутствуют. Однако считаем, что невероятные усилия, затраченные на сооружение этих потрясающих сооружений, были направлены на достижение более высокой цели. Мы думаем, что цель эта была связана с поиском вечной жизни в рамках религиозно-духовной системы, которую древние египтяне унаследовали от неизвестных предшественников, а затем зашифровали в своих текстах о погребениях и возрождениях. Короче говоря, мы считаем, что именно цели достижения бессмертия, причем не только фараонами, но и многими людьми, должны были в конечном счете служить коридорами, проходы, скрытые камеры и потайные ворота и двери комплекса Гизы. Населенные, согласно книге о том, что находятся в Дуате чудовищами, эти узкие помещения, высеченные в камне И способные вызвать страх и клаустрофобии были по нашему мнению задуманы как средство последнего испытания посвящаемых. Здесь им предстояло встретиться с самыми ужасными и парализующими страхами и победить их. Здесь им предстояло пройти самое невероятное испытание духа и разума. Здесь они должны были приобщиться к эзотерической мудрости через акты сосредоточения мысли и воли. Здесь им надлежало подготовиться к моменту физической смерти и следующим за ней кошмаром, так, чтобы эти переходные состояния не смутили и не парализовали их души, чтобы они стали подготовленными духами, способными по желанию перемещаться в небесах и на земле безошибочно, постоянно и вечно. В этом… Был великий смысл поисков царя Гора, и древние египтяне явно верили, что для их успеха посвящаемому было необходимо принять участие в обнаружении, открытии, акте откровения чего-то, имеющего огромное значение, что способно даровать мудрость и знание первого времени, тайн космоса и Осириса, царя нынешнего и во веки веков. Вспомним Герметический текст, написанный по-гречески, но в египетской Александрии около...